Во дворе роддома появился Кирилл с воздушными шариками. Молодой отец выглядел так, будто его ударили тяжелым мешком по голове. Он дико озирался по сторонам, улыбался, как дурачок, и не знал, куда деть шары. В другой руке он держал бутылку шампанского, с которой тоже не знал, что делать. Не придумав ничего лучше, испеченный отец вручил связку шаров теще и начал открывать бутылку. Вылетевшая пробка пронеслась в миллиметре от виска Дины Самуиловны. Все ахнули. Дина Самуиловна поправила выбившийся локон. «Кирилл, ты хочешь моей смерти на ступенях роддома?» — уточнила Дина Самуиловна. «Я? Нет, я не хотел, бабуля. Прости, просто эта пробка...» — промямлил молодой отец и достал из пакета упаковку пластиковых стаканчиков. Тесть с тещей от стаканчиков отказались. Тёща вцепилась в связку шаров. Карина тоже не захотела шампанское. «У тебя ещё что-нибудь есть?» — спросил Алику у Сергея. «Есть», — ответил Сергей и за спиной передал бутылку водки. Мужчины отошли. Ксения чувствовала, что хочет в туалет и посидеть. Ноги уже не держали. Она присела на ступеньки. «Вы собираетесь крестить моего правнука?» Услышала она голос Дины Самуиловны. Бывшая свекровь тоже стояла со стаканчиком и, судя по голосу и румянцу, пила не шампанское. Вы хоть знаете, что у него в роду евреи? И я вам открою страшную тайну. Много евреев. Больше, чем русских не знали, так я вам сейчас все расскажу. Теперь уже про бабушка. Полыхала и размахивала руками перед лицом тещи, Та прикрывалась воздушными шариками. «Мама, я тебя умоляю!» — рассмеялся Алик. «Ну, какая разница? Тебе-то никакой. Ты еврей. У Карины в роду были мусульмане. Но это же ничего не значит!» — вступился Алик в перепалку с матерью. «Твоя Карина — это колоссальная ошибка. Но я же об этом молчу!» объявила Дина Самуиловна так, что слышали все. Карина, едва успокоившись, снова залилась слезами. «Мужчины нашего рода, к сожалению, выбирают себе удивительно неподходящих женщин и еще менее подходящих родственников», — не унималась Дина Самуиловна. «Это относится и к Кириллу, как я вынуждена констатировать». «Дина Самуиловна, вообще-то я тоже здесь», — подала голос Ксения, чтобы разрядить обстановку. «Вы же говорили, что я — лучшее, что было в жизни вашего сына». «Ты тоже была колоссальной ошибкой», — отрезала бывшая свекровь. «Но у тебя хотя бы есть мозг. К тому же я тебя давно знаю. Привыкла». «Ну, спасибо. Я вас тоже люблю». «Не обращайте внимания», — пояснил Алик родственникам, которые стояли, округлив в ужасе глаза. «Они просто так шутят!» Он присел к Сени. Налил ей и себе шампанское, но они его не выпили. Сидели молча. Остальные, будто почувствовав, что им надо остаться наедине, отошли. Дина Самуиловна, бурно жестикулируя, рассказывала родственникам про еврейские корни семьи. Сергей приветливо общался с Кариной. «Что у тебя с Кариной?» — спросила Ксения Алика, нарушив молчание. «Не знаю. Не могу больше. Тяжело. Понимаешь? Каждый день тяжело. Она не хочет со мной жить. Она терпит, я это чувствую. Но я не могу с ней развестись, она не поймет. И девочки. Знаешь, мне даже кажется, что она меня боится». «Да, она тебя боится. Даже думает, что ты заберешь у нее детей». Ты-то хоть понимаешь, что это полный бред. Она придумала себе другого мужчину в моем обличии и приписывает мне качества, которых и в помине нет. Я даже домой уже идти не могу. Она меня ждет, спать не ложится, ужин подогревает. Всегда накрашенная, нарядная. Я ее провоцирую, хоть какие-то живые эмоции хочу из нее вытащить. Она, как кукла, улыбается, терпит, хоть бы раз тарелку разбила. Ты ей изменял? Да, была одна история. Я влюбился, как дурак. Она терпела, даже виду не подала. Хотя все знала, никому не жаловалась, все в себе держала. Знаешь, обычно жены узнают об изменах последними, когда уже все в курсе. А я последним узнал, что моя жена в курсе измены. Даже предположить не мог. Ничего ведь не изменилось. Она меня ждала, даже подарки дарила, и все знала. Почему? Она тебе не сказала. Хотела сохранить семью ради дочек. Но почему она молчала? Зачем она со мной живет, если считает, что я жестокий подлец? Неужели простила? Нет, не простила. Для нее дети важнее мужа. Так бывает. Она живет ради детей, и ей тяжело. Тогда лучше развестись. Зачем так-то? Разводись, у тебя есть опыт. Тебе легче, снова женишься. Она останется с девочками. Она тоже сможет выйти замуж. Не сможет. Я не смогла. Только сейчас пытаюсь и то. Безуспешно, как видишь. Мы разные совсем. Она все держит в себе. Молчит, если что-то не так. Может, дня три молчать. Я уже по потолку хожу, но ну, хоть бы заорала. А она молчит. Ты меня прости, что без тебя. Ну, тогда с родственниками встречался. Это была идея Карины. Она очень хотела, чтобы все было как положено. Мне это все равно. Да и Кирилл не особо настаивал. А Карина все уши мне прожужжала. Ей надо было выходить замуж в большую семью, в семейный клан, с традиционными сборищами, совместными праздниками. Ей было бы хорошо. Со мной ей плохо. Она на меня обижена до сих пор за то, что я ее с мамой не познакомил. «Если ты ее бросишь, ей станет еще хуже. Если ты сам решишь развестись, то не оправдывай свой поступок». «Что она тебе сказала?» «Ничего. Только то, что ты считаешь ее дурой. Как и Дина Самуиловна. И она очень несчастна». К тому моменту, когда Катя с младенцем наконец вышли из дверей роддома, Кирилл был совсем пьян. Ксения сидела на ступеньках, курила и прихлебывала из фляжки Алика. Карина жалась к теще Кирилла. Алекс сидел рядом с Ксенией и сумрачно молчал. Теща вцепилась в шарики так, как будто только в них находила опору. Дина Самуиловна о чем-то перешептывалась с Сергеем. И только тесть сидел в машине и читал газету. Ему было велено держать машину теплой, чтобы младенец не замерз. Он пропустил все семейные дрязги. «И как вы его назовете? – спросила с вызовом Дина Самуиловна у молодой матери, когда та появилась с конвертом на ступеньках. «Я подумала, может, Димой или Андреем, может, Сашей или Сережей. Так сейчас никто не называет. Редкие имена», — задумчиво ответила Катя, слегка обалдевшая при виде шариков, пьяного мужа, незнакомых женщин и незнакомых мужчин, которые дружно кричали «Поздравляем!» и все вдруг замолчали. «Лишь бы рос здоровым», — сказала Карина, с умилением заглядывая в конверт с младенцем. «И счастливым», — добавила Ксения и икнула. «С ума сойти, я же теперь дед», — проговорил Алик. «Просто удивительно, как мальчик похож на мать. От Кирилла совсем ничего. Очень красивый ребенок задумчиво произнесла Дина Самуиловна. «А поехали все к нам. Я стол приготовила праздничный. На всякий случай», — предложила теща. Кирюша торжественно взял конверт и понес на вытянутых руках к машине. Он пока не понял, что стал отцом.